В этой комнате по размерам, совпадающей с нижним этажом, было очень мало мебели. Дубовый табурет, небольшой столик, огромный металлический шкаф и здоровенный секционный стол из полированного камня. Остальная часть интерьера была представлена несколькими десятками искусно выделанных человечьих чучел. Эти чудовищные манекены стояли в разных позах и выжидающе смотрели на меня пустыми глазницами, словно задавали немой вопрос. «Ну, и что будешь делать, парень?» Поборов отрыв, я захлопнул крышку люка и медленно обошел помещение, стараясь не задевать страшных обитателей Рашидова логова. В задней стене комнаты по проекции противоположной входу в пещеру находилась небольшая деревянная дверь раскрыв ее я прошел по узкому тоннелю вырубленному в мягком известняке и через несколько метров остановился обдуваемый свежим ночным ветерком тоннель никуда не вел я стоял в проеме узкого отверстия на краю пропасти которая в свое время поглотила обезображенные тела всех этих несчастных удостоившихся внимания рашида вернувшись в помещение я присел на табурет и еще раз осмотрелся стараясь не встречаться взглядом с жуткими дырами пустых глазниц укоризненно взирающих на меня из разных уголков этой чудовищной кунт камеры от импровизированного секционного стола тянулся оцинкованный сток и уходил куда-то в стену. Цинк был уже изрядно попорчен и сплошь покрыт буроватым налетом, который издавал омерзительное злованье. Раскрыв створки металлического шкафа, я обнаружил большой рулон марли, а также набор разнокалиберных резаков и медицинских принадлежностей специфического характера. Еще я обнаружил несколько жестяных коробок с разнообразными специями и целую бадью с красным перцем. Зачерпнув по неосмотрительности ладошкой содержимое бадьи, я взвил в воздух невесомое облако мелко адской смеси и с минуту яростный чихал, обильно орошая слезами все вокруг. Прочихавшись, я дал себе слово более ничего здесь не трогать и тут же его нарушил больно привлекательная вещица обнаружилась на небольшом столике стоявшем в простенке между шкафом и секционным столом это был раскрытый посредине маленький толстый балконот придвинув подсвечник я прочел несколько корявых строк писаанных по русски с чудовищной орфографией, или, лучше будет сказать, с полным отсутствием таковой. Блаконот, несомненно, принадлежал Рашиду. В нем он детально описывал свои подвиги, не забывая упомянуть все детали очередного мерзопакостного деяния. Собираясь полистать этот манускрипт, я взял его в руки и посмотрел на обложку, и чуть не грохнулся с табурета. Лицевая сторона обложки была обтянута человеческой кожей, искусно выделанной и пропитанной каким-то составом, придающим ей бархатистость. Точно по центру обложки располагалась филигранная работой татуировка. Щит, разделенный по диагонали лавровой ветвью, В верхнем углу лев, пронзенный мечом, а в нижнем три крохотные короны, соединенные цепью. Когда первые лучи неласкового зимнего солнца осветили окрестности, я уже сидел на своем НП и наблюдал за селом. Ничего достойного внимания не происходило. Сельчане неспешно занимались обыденными делами. в Шотландцы вышли из дома Рашида, расположенного в центре села, и отправились изображать тепучую деятельность в рамках исполняемой миссии – исследовать эпидемиологическое состояние в окрестностях Чалужей. Рашида с ними не было, но присутствовал конвой, трое молодых мужланов, вооруженных автоматами. Рассчитав... приблизительно маршрут движения своих подопечных, я осторожно спустился к небольшому озеру, расположенному в густых зарослях Орешника в паре километров ниже села, и затаился в кустах, выжидая удобный момент для организации сеанса связи. Спустя минут сорок прибыли шотландцы и стали брать пробы воды из озера. Мушланы с автоматами Вели себя вполне прилично молча сидели на берегу и не вмешивались в работу уважаемых гостей вяло наблюдая за ними через некоторое время проинструктированный накануне грег демонстративно выдернул из за пазухи рулон пипифакса отмотал от него изрядные куща и шумно полез в заросли орешника пока он ломился по кустам Я аккуратно переместился поближе, и в момент посадки шотландца уже был неподалеку от него. Перекинувшись в пары фраз, я перешел к делу. «Ты видел свою жену после... ну, после того, как ее привезли из Чечни?» «Конечно, видел. Почему тебя это интересует?» Подозрительно нахмурился Грек. «Что-то не так?» «В каком она была виде?» Проигнорировал я вопрос. Ты внимательно ее рассмотрел? Она была в клановом погребальном наряде. Недовольно поморщивший сообщил Грег. Что за привычка играть в загадки? Ты не можешь мне объяснить? Потом все объясню, пообещал я. У нас очень мало времени. Церверы ваши могут заподозрить что-то неладное. Значит, ты не в курсе. в каком состоянии было ее тело. И тебе никто ничего не рассказывал, не задавали вопросов, верно? — Верно, — согласился Грек. — А какие могут быть вопросы? Она была мертва, все вопросы отпали. — А что с ее телом? Ты что-то узнал? — Пока ничего, — соврал я. — Так, разрабатываю одну версию. кстати У тебя есть какая-нибудь татуировка? — Откуда у меня татуировка? — удивился шотландец. — Я деловой человек. Мне некогда заниматься такими глупостями. — Хотя постой. Может, ты имеешь в виду наш фамильный значок? — Я имею в виду любой знак неприродного происхождения, присутствующий на твоем теле, — сообщил я. Затаив дыхание. Сейчас станет ясно, насколько верны мои догадки. Так что? Пожалуйста, — просто сказал Грек, оттягивая его рот свитера с левой стороны. Чуть ниже ключицы ближе к плечу, на бледной коже шотландца красовалась небольшая татуировка. Точно копия той... что я видел на записной книжке Рашида. — ну Вот так и не фуя себе! Невольно вырвалась у меня вот эта залипуха! — Что, что? — переспросил Грек. — Что ты сказал? — Да так, ничего, — растерянно ответил я. — А что, у Нелли тоже был такой значок? — Обязательно, — как нечто само собой разумеющееся, — ответил Грек. «Все члены клана МакКоннери помечены родовым горбом. Это фамильный обычай, восходящий с глубины веков». «Так вы что, друг на друге женитесь?» — наивно поинтересовался я. «На единокровных родственницах? Это скоро весь ваш клан поворождается к чертовой матери. Вы что, историю не читаете?» но и дурак же ты докер сожалеюще произнес шотландец насмешливо глядя на меня нелли тоже шотландка и принадлежит к знатному роду но она не имеет никакого отношения к нашей фамильной ветви у нас такой обычай когда женщина выходит замуж за представителя семьи ее торжественно принимают в кланы и соответственно Метят нашим значком. Доступно? Вполне, сказал я, а про себя подумал. Вот если бы не этот ваш дурацкий обычай, Ничего возможного не произошло бы. Скорее всего, Рашид побаловался бы С рыжей хохотушкой Нелькой И убрался бы своей оси. Все живы-здоровы, никаких проблем. — А с чего это вдруг ты заинтересовался нашей Геральдикой? — озабоченно спросил Грег. — Ты все-таки что-то раскопал, да? — Я тебе сказал, позже расскажу. — отрезал я. — Мне хватало еще посвятить мужика во все подробности и стать свидетелем вспышки берсеркской ярости. — Ты лучше перечисли. чем вы занимались вчера и что собой представляет ваш гостеприимный хозяин.